Глава 55. Лера. Затыкая ладонью рот, чтобы не проронить ни звука. Сердце так дико бьется в груди, что я почти ничего не слышу. Шаги мужчин стихают. Они перемещаются обратно в кабинет. Я успеваю только выглянуть из укрытия в последний момент, чтобы заметить их черные одежды и... О, Боже! Маски на головах! Какой кошмар! Они... Он... Ярослав грабит наш дом... Изображение перед глазами расплывается. Хватаю за дверной косяк, чтобы удержаться на ногах. Разрозненные части пазла никак не хотят складываться в единую картинку. Ярослав, мой личный телохранитель. Тот, кто спас меня от преследователей, рискуя собственной жизнью. Тот, кто стал моим первым мужчиной. Тот, в кого я так больно и без оглядки влюбилась. Он бандит, грабитель. Неужели всё это время, что я провёл в нашем доме, он просто собирал информацию о том, как сюда проникнуть, усыплял бдительность, подбирался как можно ближе, чтобы чтобы просто получить доступ к необходимым данным? Господи, внутри что-то трескается, ломается острыми осколками. Моё сердце превращается в крошево, в стеклянную пыль острая боль пронизывает до костей, горечь предательства терпко растекается по языку. Даже увидев его собственными глазами, я отказываюсь верить. Нет, пожалуйста, только не это. Наверное, я могла бы пережить тот факт, что я бросил меня, склонил голову перед отцом и просто отступил, разрешил жить своей жизнью, отпустил. Но новые факты жужжат в голове назойливым роем, и перечеркивает все, что я когда-либо знала об этом человеке. Я думала, что знаю его, но как же я ошибалась? Вдох, выдох. Лера, просто дыши. В голову ударяет кровь, сердце бьется в горле, кости ломает тело, словно через мясорубку пропустили. Первый порыв — выйти из укрытия и просто посмотреть ему в глаза». Посмотреть в эти бесстыжие глаза и навсегда вычеркнуть этого мужчину из своей жизни. Это бы было честно по отношению ко мне, по отношению к моему несчастному и стерзанному сердцу. Однако всё не так просто. Я понимаю, что помимо Ярослава тут ещё как минимум двое людей, Навряд ли они захотят меня отпускать. Да и сам Яр, Боже, я ведь так ошиблась в нём. Теперь уже не верю ни единому его слову. Он предал меня самым варварским способом. Никогда меня не любил, только играл с моими чувствами в своих корыстных целях. Он по-настоящему опасен, возможно, даже опаснее моего отца. Станет ли он защищать меня от своих подельников? Сомневаюсь. Отдышавшись, я пытаюсь мыслить трезво. Дверь кладовой, в которой мне удалось прятаться, приоткрыта. Она как раз напротив лестницы. Когда грабители пойдут обратно, они непременно меня заметят. Нет, тут оставаться опасно. Мне нужно сбежать. Замиранием сердца снова выглядываю в коридор. Сейчас там никого. Но в любой момент эти люди в пугающих масках могут выйти из кабинета. Они могут пойти в спальню отца. Но вряд ли в мою. Там ведь нет ничего ценного. Так, ладно, была не была. Рывком бросаюсь в коридор. Перед глазами какая-то пелена. Кровь бурлита от адреналина, и я прилагаю все усилия, чтобы не натолкнуться на предметы мебели. Стараюсь двигаться бесшумно, стремглав преодолевая расстояние до своей спальни, не дыша. Поворачиваю ручку двери и захожу внутрь. Потом так же тихо прикрываю за собой. Подбегаю к шкафу и достаю оттуда удобную дорожную сумку. Как бы там ни было, отец тоже может явиться сюда в любой момент. Мне нужно успеть собрать вещи и сбежать из этого чёртова дома. Вытаскиваю свой паспорт и деньги. Потом наугад бросаю в неё бельё и кое-какие вещи. Опускаю сумку на пол и прислушиваюсь. Сердце бьётся так быстро, что я с трудом различаю звуки в коридоре. Мне чудятся чьи-то шаги, и по телу пробегают мурашки. Волосы встают дыбом. И больше не колеблясь ни секунды, я распахиваю двери шкафа, залезая внутрь. Только успеваю прикрыть их, как ручка двери опускается. Через тонкую щель между деревянных дверей я вижу, как в спальню входит кто-то высокий и широкоплечий. Дверь остаётся открытой, и я прислоняю ладонь ко рту, стараясь лишний раз не дышать. Мужчина снимает маску и замирает посреди комнаты обводя ее медленно взглядом. Внутренности сжимаются, скручиваются от спазма. Это Ярослав, какого чёрта он забыл в моей спальне?